Жена Нормана Абдайка, худощавая, с резкими чертами лица женщина, стоя на пороге своего дома, сказала, что если нам нужен ее муж, то придется зайти еще раз попозже. Она смерила нас взглядом. Джейк со своей отросшей русой бородой, Сара в мятом кремовом платье военного покроя и я с привязанной под рубашкой рукой и пустыми рукавами пиджака. Такое триох не сразу забудется». Неодобрительно опустив уголки рта, она наблюдала, как мы удаляемся по дорожке от парадного входа в ее коттедж. «Милая, добрая душа!» — пробормотал Джик. «Мы сели в машину, которую взяли на прокат в аэропорту». «Куда теперь?» — спросил Джик. «По магазинам!» — голос Сары был решительным. «Мне нужно купить что-то из одежды». Магазины, как выяснилось, располагались на улице Квин, и оставалось еще полчаса до их закрытия. Мы с Джиком остались в машине и наблюдали за улицей. «Сейчас вылетят из своих клеток контор птички-красавицы», — бодро проговорил Джик. «Ну и что? Я буду считать тех, кто ходит без бюстгальтеров. И это, говоришь ты, семейный человек». Старые привычки живучи. Мы насчитали восемь верняков и один сомнительный вариант до того времени, когда вернулась Сара. Теперь на ней была легкая юбка оливкового цвета и желтая блузка. И все это напоминало мне по цвету фисташковое мороженое с медом. «Так-то лучше», — заявила она, бросая на заднее сиденье две набитые коробки. «А теперь полный вперед». Целительные свойства новых нарядов давали знать себе на протяжении всего нашего пребывания в Новой Зеландии, что невероятно поразило меня. Она, казалось, чувствовала себя в большей безопасности, надев что-то новое и чистое. Соответственно, улучшалось и ее настроение. «Хлопчатобумажная броня», — подумал я, — «непромокаемая и пуленепробиваемая. Безопасность — новый пунктик Сары». Мы снова потащились на холм над бухтой, где на узкой тихой улочке находился дом Нормана Абдайка. Сам город, казалось, тянулся нескончаемо вдоль береговой линии, но участки и дома на них выглядели крохотными. Однако внутри дома мы поняли, что такое впечатление создается от того, что смотришь издалека». «Общительный Норман Абдейк оказался полной противоположностью своей неприветливой жене. Круглая голова с блестящей лысиной венчала округлое приземистое тело. Мы с Джиком отрекомендовались художниками-профессионалами. Сказали, что были бы очень признательны, если бы могли полюбоваться прославленной картиной, которую он только что купил. Вас направили из галереи». Полюбопытствовал он, польщенный косвенным комплиментом его вкусу и достатку. «В определенном смысле», — ответил я, — Аджик очень серьезно добавил. «Мой уважаемый друг известен в Англии своими картинами, на которых изображены лошади. Они выставлены в ряде престижных галерей и даже в Королевской академии. Я было испугался, не переборщил ли он. Однако на Нормана Абдайка его слова произвели впечатление, и он впустил нас в дом. «Проходите, пожалуйста, картина в спальне». Он провел нас в большую, заставленную мебелью комнату с темным ковром, ворс которого доходил до щиколоток, с громоздкими темными буфетами и с великолепным видом на залив, поблескивающий под солнцем. Жена его окопалась возле телевизора поглощенная дебильным британским комедийным спектаклем. Она кисло взглянула на нас и не поздоровалась. «Сюда», — сказал Абдейк, не без труда обходя шеренгу массивных кресел. «Ну, какого вы о ней мнения?» И он с гордостью показал на полотно, висевшее на стене. «Небольшая картина, тринадцать на восемнадцать дюймов». Чёрный конь с удлинённой шеей и подстриженным хвостом на фоне голубого неба. На переднем плане пожухлая трава. Всё полотно покрыто старым лаком. «Херинг!» — благоговейно прошептал я. «Норман Абдейк расцвёл ещё больше». «Вижу, что вы знаете своё ремесло. А вещь кое-что стоит, а?» «Немало», — согласился я. «Полагаю, что я выгодно купил её». В галерее мне сказали, что я всегда буду иметь прибыль, если захочу продать ее. «Можно мне познакомиться с техникой мазка?» — вежливо спросил я. «Пожалуйста». Я осмотрел картину вблизи. Хорошая работа. Она и вправду была похожа на Херинга, который умер в 1865 году. И еще чем-то неуловимым она напоминала педантичность Ренбо. Чтобы обрести окончательную уверенность, нужно было прибегнуть к микроскопу и химическому анализу. Отступив назад, я кинул взглядом комнату. Особо ценных вещей мне не было. Несколько картин на стенах, явные копии. Чудесно, заявил я с восхищением, поворачиваясь снова к Херингу. Неповторимый стиль, настоящий мастер. Абдайк прямо сиял. «Вам нужно остерегаться грабителей», — посоветовал я. «Слышишь, милая?» — засмеялся он, обращаясь к жене. «Что говорит молодой человек? Нам нужно остерегаться грабителей». Она на секунду оторвалась от экрана и посмотрела на меня отсутствующим взглядом. Абдайк потрепал Сару по плечу. «Объясните вашему другу, что грабители нам не страшны». «Почему?» Спросил я. У нас дом на сигнализации. Джеки и Сара, точно так же, как раньше я, посмотрели по сторонам и не обнаружили ничего такого, что стоило бы украсть. Абдайк следил за их взглядами и на глазах расцветал. Показать этим молодым людям наши маленькие сокровища, милые. Милая не повела и бровью. Телевизор кудахтал металлическим смехом. «Очень интересно!» — подзадорил я. Он хитро усмехнулся, как человек, который хочет показать вещь, действительно заслуживающую внимания. Сделав два-три шага, он остановился возле одного из темных буфетов, как бы вмурованного в стену. Широким жестом он распахнул двустворчатые двери. Внутри было шесть голубых полочек, И на каждой из них по нескольку мастерски выполненных изделий из жадеита. Кремово-белые и бледно-зеленые, полированные, причудливые, дорогие. Каждое изделие на массивной подставке. Освещенные электрическими лампочками. Они выглядели просто изумительно. У нас вырвались возгласы восхищения. Норман Абдайк заулыбался. «Гонконг, конечно», — пояснил он. «Понимаете, я много лет работал в Гонконге». Он передвинулся к следующему буфету, раскрыл дверцы, и там снова оказались полочки и новые изделия, такие же красивые. «Жаль, что я не очень разбираюсь в жадаике», — проговорил я извиняющимся тоном, «и не могу оценить коллекцию». «Он много рассказал нам про свои драгоценности, может, даже больше, чем нам хотелось». У него было четыре буфета в спальне, а столовая и холл просто заставлены жадеитом. В Гонконге его отдают за гроши, а я проработал там больше двадцати лет. Мы с Джеком переглянулись, и я кивнул. Джек сразу же стал жать руку хозяину, говоря, что нам пора идти. Абдайк вопросительно посмотрел на супругу, все еще сидевшую у телевизора. Заметив, что она даже не повернулась в нашу сторону, он добродушно пожал плечами и повел нас к выходу. Когда наружная дверь открылась, Джек и Сара вышли, оставив меня в холле наедине с хозяином дома. «Мистер Абдайк, в галерее, кто именно продал вам Херинга?» «Мистер Грей», — ответил он сразу. «Мистер Грей, Грей», — нахмурился я. «Ну, такой приятный мужчина!» — широко улыбнулся Абдайк. «Я признался ему, что мало понимаю в живописи, но он заверил меня, что я буду иметь от небольшого херинга такое же наслаждение, как и от всего своего жадеита». «Следовательно, вы рассказали ему о своей коллекции». «Разумеется. Понимаете, если вы не разбираетесь в чем-нибудь конкретном» то старайтесь показать, что знаете что-нибудь другое, ведь это свойственно всем людям». «Верно, всем людям», — повторил я. «Скажите, как называлась галерея мистера Грея?» «Ах», — казалось, он даже немного растерялся. «Вы же сказали, что именно он рекомендовал вам посмотреть мою картину». «Я бываю в стольких галереях, что позабыл, какая именно меня направила к вам». «Галерея изобразительных искусств Руяпегу. Я ездил туда на прошлой неделе». «Куда туда?» «В Веллингтон». Улыбка исчезла с его лица. «Послушайте, что все это значит? Зачем вы сюда приехали? Мне кажется, вы вовсе не знаете мистера Грея». «Нет», — признался я. «Но, мистер Абдейк, мы хотим предостеречь вас». «Мы действительно художники, мой друг и я. После того, как мы увидели вашу великолепную коллекцию жадеита, наш долг рассказать вам, что люди, имеющие подобные ценности, были ограблены вскоре после того, как приобрели картину. На вашем месте я проверил бы, исправна ли сигнализация в вашем доме. Но, бог ты мой, существует шайка преступников. Они следят за продажей картин» а потом грабят дома покупателей. Думаю, они рассуждают так. Если кто-то может позволить себе приобрести Херинга, то у него наверняка есть что украсть». Он смотрел на меня со все возрастающим пониманием. «Вы хотите сказать, молодой человек, что я рассказал мистеру Грею про жадаид? «Думаю», — прервал я его, «вам есть смысл прибегнуть к большим, чем обычным мерам предосторожности». «И на какой срок?» «Не знаю, мистер Абдейк. Может быть, и на достаточно долгое время». Его круглое веселое лицо приобрело выражение серьезной озабоченности. «Вы приехали сюда, чтобы рассказать об опасности? Зачем вам такие хлопоты?» «Я согласился бы на куда большие хлопоты, чтобы уничтожить их подлую шайку. Мой кузен приобрел в Австралии картину». Его дом в Англии был ограблен. Жена кузена застала преступников в доме, и они зверски убили ее. Норман Абдайк посмотрел на меня долгим взглядом. Я не мог скрыть от него гнев, который кипел во мне, даже если бы и постарался. Он содрогнулся. «Просто счастье, что вы не против меня!» Я с трудом заставил себя улыбнуться». — Мистер Абдайк, пожалуйста, будьте осторожны. Когда-нибудь, возможно, и полиция придет посмотреть на вашу картину и спросит, где вы ее приобрели. — Во всяком случае, если я взялся, надеюсь, так оно и будет. — Я встречу их, — твердо ответил он и понимающе улыбнулся.